Мертвая змея, — думал он, — а тело еще извивается, и несведущий, может подумать, будто она до сих пор жива, точь-в-точь, точь, как здесь, в моей стране, в Юар. Многое из старого, что мы полагали мертвым и похороненным, продолжает жить. Мы сражаемся не только с живым, но и с тем, что упорно не желает уйти. Приблизительно раз в четыре месяца президент де Клерк вместе с министрами и кое с кем из их особо доверенных замов выезжал на несколько дней в лагерь Онсхоп, расположенный у границы с Ботсваной. Эти поездки проходили совершенно открыто. Официально президент и его кабинет собирались, чтобы в уединении обсудить те или иные важные вопросы. Де Клерк завел такой порядок с самого начала как только стал главой государств, Теперь он президентствовал уже без малого четыре года и знал, что целый ряд важнейших правительственных решений был принят именно в неформальной обстановке у костра Вонсхооп. Лагерь строили на государственные деньги, и доклерку не составило труда мотивировать его существование. Сидя у костров под ночным небом, вдыхая первозданные африканские ароматы. И он, и его сотрудники, словно бы, думали более свободно и дерзко. Порой де клерку казалось, что здесь говорила их бурская кровь. Свободные люди, неразрывно связанные с природой, так и не сумевшие вполне привыкнуть к новым временам, к кондиционированным офисам и автомобилям с пуленепробиваемыми стеклами. Здесь вон схоп... Они могли пребываться горами у горизонта и беспредельной равнины, с удовольствием отведать вкусного Жаркова. Могли и вести свои споры, не ощущая цейтнота, и де Клерк считал, что это давало добрые результаты. Минуту-другую Пикбот осмотрел на змею в костре, потом повернул голову и увидел, что де закрыл глаза. «Значит, президенту хочется побыть одному». Бот осторожно тряхнул за плечо спящего министра внутренних дел. Флок мгновенно проснулся. Когда они встали, зампу поспешно выключил плеер и собрал бумаги, лежавшие под шезлонгом. Все ушли в сопровождении слуги с фонарем. Пикбота задержался. Иногда у президента возникало желание обменяться с министром иностранных дел словечком другим в доведительной обстановке. — Ну что ж, я, пожалуй, пойду, — сказал Бота, Деклерк открыл глаза, взглянул на министра. В этот вечер у него вопросов не было. — Идите, конечно, нам всем необходимо как следует выспаться. Пик кивнул, пожелал президенту доброй ночи и оставил его одного. Оставшись один, Деклерк обычно обдумывал дебаты, состоявшиеся за день и вечером. Ведь они и ездили в Вонсхоб за тем, чтобы обсудить глобальную политическую стратегию, а вовсе не будничные задачи правительства. Сидя у костра, говорили о будущем республики, и только о будущем намечали, как преобразовать страну, не нанося слишком большого ущерба влиянию белых. Но этим вечером, в понедельник, 27 апреля 1992 года, де Клерк ждал человека, которого хотел повидать наедине, чтобы даже министр иностранных дел, пользовавшийся в правительстве наибольшим его доверием, об этом не проведал.